Часть пятая, оно да более медленно открывало глаза в течение, должно быть, нескольких лет. Люди и боги воспринимали время по-разному, боги обитали в совершенно ином измерении. Они полностью отличались от людей, потому что не обременяли себя восприятием их деятельности. Или, может, потому, что воспринимали чересчур хорошо. Оно больше не думало о себе так, как это делали люди. Хартли сокрестил этот метод повторного подключения слуг трона трону героев Вознесением Тени. Записи о Фейкере Искандере уже изменили призрака прошлого, содержавшего информацию о македонской воительнице ее классе. Масштабы записи распространились далеко за пределы слуги, особенно той, кто изначально представлял собой лишь один аспект героя. Оно продолжило расти, пока не смогло стать объектом веры. Оно было божественным духом Искандера, Объединением опыта Александра Македонского и тысячелетия поклонения. В нем также присутствовало то, что пережила фейкер в купе с короткими часами молитву одного мага. И затем она узрела мир. Часть 6. В мгновение ока все вокруг изменилось. Вместо Альбиона возникли красные пески. Остался лишь магический круг, начертанный Хартлесом Что Я поспешно осмотрелась, изменилась не только земля, Нас окружала возникшая из ниоткуда армия солдат, которая, казалось, простиралась до самого горизонта. Они были облачены в доспехи из разных культур, одни жмали копья, другие сидели верхом на лошадях. «Иониски гитары Армия царя!» — вымолвил учитель. Я уже слышал это название. Это был необычный благородный фантазм, которым обладал Искандер, воплотившись слугой. Он призывал десятки тысяч солдат, сражавшихся на его стороне. Они все вели, чтобы благословить его пробуждение в качестве божественного духа? Думая об этом, я увидела высокую сияющую фигуру в центре рядов солдат. Это был божественный дух Искандер. Я не могла нормально воспринимать его. Несмотря на то, что их рост и телосложение были совершенно разными, его вид напоминал одновременно фейкер Искандера, о котором я слышал немало историй. Я сама почти стала слугой в результате призыва короля Артура, но мне все равно не удавалось смотреть на это существо должным образом. Мои глаза лишь интерпретировали избыток информации как ослепительный свет. Так вот, как выглядит божественный дух. С нескрываемым ликованием произнес Хартлес. Магия эпохи богов вернулась, как он и хотел. Мир, которым управляла аристократическая фракция часовой башни, подошел к своему концу. Спустя мгновение учитель произнес. В войне за святой грааль мастер является сердцем слуги. Какова бы ни была сила слуги, после потери мастера его или ее магическая энергия быстро закончится. К Божественным Духам это тоже относится? Хотите знать, исчезнет ли Божественный Дух Искандер, если вы меня убьете? Глупый вопрос, вам так не кажется? Нет, не исчезнет. Я раздал монеты множеству Ньюэйджеров на поверхности, они с вами не согласятся. С кривой улыбкой сказал Хартлис. Все маги с золотыми статорами связаны с ним каналами, аналогичными узам между Мастером и Слугой. Естественно, они могут поставлять ему энергию. Значит, я тоже один из мастеров Божественного Духа Искандера спросил учитель, сжав в руке монету и закусив губу. «Вас это удивляет?» «Нет, на самом деле, наконец-то испытал облегчение». Учитель небрежно отряхнул свой костюм, после чего повернулся к божественному духу. «Что будете делать теперь?» «Райдер!» прошептал учитель, направляясь к сияющему Искандеру. Он не помнит, как сражался вместе с вами в четвертой войне за Святой Грааль. Героическая душа Искандер и божественный дух Искандер — два разных существа — Появившихся из одного источника Богам нет дело до ваших чувств. Интересно, услышал ли учитель Хартлиса? Он шел словно окрылённый, словно умирающий в пустыне человек веры, обнаруживший благословенный Азис. Даже если сам Оазис представлял собой лишь мираж, порожденный отчаявшимся разумом, избавление, которое он ощущал, было самым, что ни на есть настоящим. Учитель снял одну из перчаток, которые были на нем с самого начала нашего путешествия по Альбиону. Что? Ха! Хартлес и я не смогли сдержать изумленного возгласа. Это было невозможно, однако мы все видели своими глазами. На тыльной стороне ладони учителя сияла странная красная метка «Командное заклинание». «Как? Лорд Эльмилой Второй! Откуда оно у вас? Третья война за Святой Грааль!» Это едва ли можно было назвать ответом, но я все поняла, потому что присутствовала в кабинете учителя Когда Лувия передала ему шкатулку, которую назвала платой за лекции. Она сказала, что ее родственники однажды участвовали в Третьей войне за святую Граль. Учитывая, что они являлись предками самой элегантной охотницы, или, возможно, гиены в мире, мне не трудно было представить, что ее семья сохранила оставшееся командное заклинание и вернула его на родину. Вы сказали, что я тоже мастер Хартлес? Стойте! Хартлес впервые сорвался на крик, когда осознал, что мы учитель намеревался сделать. Он поднял руку и выстрелил магическими снарядами. «Не позволю!» – закричала я в ответ и прыгнула вперед, отражая косой все его атаки. Вместе с невероятной подвижностью я ощутила чудовищную боль. Мое тело переполняло энергией из-за того, что я стала ближе к королю Артуру, но эта сила дорого мне стоила. Причиной тому был божественный дух Искандер. Энергия, высвободившаяся в ходе его вознесения, сжигала наши магические цепи. Учитель, вероятно, испытывал гораздо более сильную боль, чем я. Его цепи не могли сравниться с моими, поэтому каждый шаг терзал его подобно пламени ада. Твоей мечтой было обрести физическую форму, верно? Я не видел лица учителя, но обострившиеся чувства помогли мне осознать, что в его глазах стояли слезы. Прости, Райдер, я желал, чтобы она осуществилась. Остановитесь! Лорд Эль Милой второй! Учитель вел себя так, словно не слышал отчаянных криков Хартлеса. Учитель, я кое-что вспомнила. Однажды он сказал, что хотел вновь призвать Искандера во время Пятой войны за Святой Грааль и доказать, что у слуги было все необходимое для победы. Учитель точно не лгал, это было искупление за его незрелость и глупость, к которым он стремился все эти долгие годы. Однако глубоко в сердце учителя скрывалось еще одно желание. Хартлес призвал божественного духа Искандера в качестве инструмента. Фейкер переродилась в него, потому что хотела, чтобы ему поклонились как богу. Но в итоге мой учитель желал лишь... «Я хотел, чтобы твое желание исполнилось. Правда хотел», – произнес учитель. его был необычайно спокоен. Я впервые слышал, чтобы он так говорил. Не получая приказов, солдаты оставались на месте, божественный дух Искандер тоже стоял совершенно неподвижно, как и после призыва. Так себя вели все новорожденные божественные духи. Картлес побежал, а я бросилась ему на перерез. Мне нужно было защитить учителя хотя бы на мгновение. Для этого я и пришла сюда. Это было то, чего я всем сердцем. «Ты всегда такой нетерпеливый. Вечно вламываешься, куда не просят. Устраиваешь переполох и исчезаешь». Произнес учитель, не приставая идти. Переполнявшее меня чувство затмило боль в магических цепях. «Хотя бы разок заткнись и подожди, ладно? Просто смейся, как ты всё время делал» и наблюдай за мной со стороны. Обещаю, однажды у меня получится. И ты похлопаешь меня по спине, идиот. Может, был какой-то другой способ. Учитель постоянно жаловался, мол, если бы я был нормальным магом, или если бы я был так же искусен, как и другие лорды. Но все же... Обещание есть обещание, даже если в меня никто не верит. Черт, да я сам в себя не верю. Я знаю, что у меня нет качеств, чтобы стать героической душой. Каждое слово учителя было подобно капли его крови. Но я проведу всю свою жизнь в попытках вновь оказаться рядом с тобой. В каждый шаг он словно вкладывал честь своей души. Потому что я твой мастер, твой подданный, ты мой царь. Теперь я могла видеть его лицо, он будто готов был расплакаться. Еще мой друг. Со слезами на глазах он медленно поднял правую руку, на которой села последняя метка. «С силой командного заклинания я приказываю тебе...» «Остановись, Вейвер Вельвет!» Хартля скинул руку. Вероятно, он тоже собирался воспользоваться оставшимся командным заклинанием, чтобы отдать приказ божественному духу. Однако прежде чем он успел это сделать, я взмахнула косой. Отрубленная кисть взмыла в воздух вместе с брызгами крови. «Уходи, Райдер!» Учитель сказала Райдер. «Не божественный дух Искандер...» Это было название класса, в котором его духовную основу когда-то призвали на войну за Святой Грааль. Как бы то ни было, его воля достигла ставшей в цели. Часть седьмая. А, я уловила то, чего не мог услышать мой учитель. Это была мысль, которую лишь я, чувствительный к духам страшмогил кладбища Блэкмор, могла воспринять. Впервые в жизни я была благодарна своему телу за то, что она позволила мне услышать этот голос.